Кроме Гели, которая была и непосредственным начальством, и одновременно наставником и приятельницей, аура которая заполняла Людвикины дни и вечера, случалось, что вызывали и на вечерние смены. Людвика сдружилась со своей сокурсницей, полноватой на первый взгляд медлительной Лерой Пирохиной. Лерины, родители 7 лет назад приехали в Ленинград из Нижнего Тагила по Комсомольской путевке, работать на лен да так и остались жить в северной столице лерин папа был каким то начальником строительного подряда а мама работала бухгалтершей тоже в управлении лен метропроекта и они считали что лера должна пойти по их стопам то есть поступать в лиси ленинградский инженерно строительный институт но дочка мечтала стать военным хирургом упрямилась и назло родителям, предлагавшим ей подождать еще год и передумать, записалась на те же курсы, что и Людвика химии, физики анатомии, и передумывать явно не собиралась. Тем не менее, отстаивать свой выбор наперекор родителям было одно — научиться на курсах совсем другое. И, плавая почти по всем предметам, Лера сообразила, что можно использовать помощь соседке по парте, явной провинциалке, но с довольно симпатичным личиком и правильной речью, с забавным и, как показалось Лере, старообразным именем — Людвига. При этом у Леры получалось произносить глухой согласный К как звонкий «г», и это им зазвучало по-новому — «Людвига», что было тоже смешно, но терпимо. Пока Людвига морщила лопа аккуратно записывала решение задач по физике и химии, Лера на уроках откровенно зевала и даже иногда клевала носом, но на переменах после занятий волшебным образом приободрялась и тут же тащила подругу по разным местам, несмотря на поздний час — по магазинам, в кафе, в кино, а то и просто прошвырнуться по Невскому. Еще в метро она доставала помаду и пудру, подолгу основательно красилась, невзирая на косые взгляды попутчиков, подводила черным карандашом маленькие глазки-пуговки, И гримасничала свеженамазанными губами, глядя в маленькое карманное зеркальце и проверяя, ровно ли легла помада на ее кокетливый ротик-сердечко. Минут через двадцать возле Людвики уже сидела не нахохлившаяся полусонная соседка по парте, а яркая озорная помпушка. Если бы у Леры было чуть больше умения и вкуса, и она бы не перебарщивала с краской, то ее личико выглядело бы почти так же мажорно и игристо, как у Людмилы Целиковской в кинофильме «Сердца четырех». Людвика сначала очень смущалась с таким поведением подруги, но потом привыкла и терпеливо ждала, когда та закончит наводить марафет, как говорила сама Лера. А потом в магазинах, в кафе и просто на Невском покупая мороженое или сельторскую, или ожидая трамвая. Лера жадно смотрела по сторонам, стреляла глазками, жеманничала и пыталась заговорить с незнакомыми молодыми людьми, чем ужасно раздражала Людвику. Ей совсем не хотелось заводить знакомства с парнями, которых она не знала и знать не хотела, тем более что у нее никогда проблем подружиться с мальчишками не было. Но Лера хотела каких-то других знакомств и других отношений, про которые Людвига не задумывалась, как и любая другая девушка, избалованная вниманием приятелей мужского пола с самого детства, таких, например, как Паша и Саша Колесники, и даже нового ее знакомца, врача скорой, где она работала, Глеба Березина. А Леру тянуло на приключение: если за вечер. Ей не удавалось заговорить хотя бы с одним мужчиной, обнажая мелкие ровные зубки, зазывно похохотать над его пошлой шуткой или парировать очередную доморощенную остроту такой же растиражированной глупостью. Она расстраивалась, надувала губки и чуть не плакала. Вечер был безнадежно потерян. Косметика потрачена зря. Надо было идти домой и учить уроки. И, положив голову на плечо Людвике, Она иногда даже обиженно всхлипывала, как ребенок, у которого отобрали конфету. Людвига совершенно не разделяла рвения подруги, знакомиться с кем попала, и даже радовалась, когда вместо записных уличных донжуанов они с Лерой тратили время на осмотр города, выставки и кино. Но и в кино неутомимая Лера не унималась. «Смотри, смотри, вон тот высокий на тебя посмотрел». Закладывая за щеку горошину Монпансье, шипела она Людвике на ухо, продолжая наблюдение не за действием на экране, а за объектом своего пристального внимания. «Ага, теперь конфету разворачивает. Слышишь, вон опять обернулся, опять на нас смотрит. Да замолчишь ты!» — злилась Людвика, пытаясь разобрать, что происходило в кино. И Лера замолкала но упорно продолжала кидать взгляды на жующего конфету незадачливого зрителя, возможно, и не подозревавшего, что на него установлена настоящая охота. Что Людвига совершенно не могла понять, так это зачем, собственно, Лера нацелилась на такое серьезное учебное заведение, как военно-медицинская академия? Ну, какой из нее мог получиться, «Военно-полевой хирург». «А что? Я перевязывать раны хорошо умею», — беззаботно отвечала Лера на вопрос Людвики: «зачем тебе поступать в академию», подтягивая при этом резинки на чулках в уборной в гостином дворе, зажав зубами шпильки и затем неспешно поправляя прическу, вертя головой в разные стороны. «Ты вот зубришь все подряд и думаешь, что все знаешь», «А как ты собралась руками работать?» Лера протянула к своему отражению в зеркале пухленькие ручки с колечками и повторила. «Руками, а не только головой!» «Ты думаешь, хирург перед операцией закон Ома повторяет?» С хохотком приговаривала Лера. «Или валентность углерода?» «Нет, дорогая моя, хирург перед операцией принимает 50 граммов медицинского спирта, чтобы страх снять, и потом вперед за скальпель». «Чтобы это уметь делать, поверь мне, химия с физикой не нужны. Это тебе не твердить, как попугай, что металкетилы получаются при действии щелочных металлов на ароматические кетоны». Лера передразнила голосо-интонацию подруги, с которой ты обычно перед уроком повторяла заданные на дом параграфы, и прыснула от своей же шутки. Людвига хотела было обидеться и сказать Лере в ответ что-то резкое. Но там махнув на прощание рукой своему отражению, подхватила подругу под руку и потащила из уборной. Да, и это не главное, а то, что максимум на курсе третьем. Лера прищурила глаза и сдвинула брови, смотря куда-то в сторону, и, по всей видимости, пытаясь разглядеть будущее. Где-то на курсе третьем, мы обязательно выйдем замуж. Ой, смотри, какая прелестная сумочка! Всплеснула она тут же пухлыми ручками, внезапно переключившись с темы разговора. «За кого?» — удивленно спросила Людвига, рассматривая в ручках Леры сумочку и не находя в ней ничего особенного. «Что за кого?» «И недорогая совсем», — озабоченно бормотала Лера. «За кого замуж выйдем?» — настаивала на ответе Людвига. Лера положила сумочку назад на прилавок, и переметнула взгляд на элегантную шляпку с вуалькой. «Как ты за кого?» — надула губки Лера, примеряя шляпку, не обращая внимания на протест продавщицы. «Девушка, не снимайте товар с манекена, положите на место». «Замуж за кого?» — тупо повторила Людвика, не понимая, что Лера нашла в этой вычурной мещанской шляпке. «Девушка, вы меня что, не слышите?» — не унималась продавщица. «Наденьте товар на манекен». Шляпка совсем не шла лери Она явно делала ее старше, как будто приземистее. Покрутившись перед большим зеркалом, стоящим прямо на прилавке, раздосадованная Лера сняла ее и с силой, как поворской колпак, на самые брови напялила на манекен. За кого, за кого? Вот же непонятливая, нехотя вернулась Лера к старой теме. Конечно, за своих однокурсников. Ты что же думаешь? Что, с тобой на курсе одни девицы учиться будут? Академия-то хоть и медицинская, но военная, — отчеканила Лера. Это ж тебе непростой первый мед. Они походили еще немного по магазинам. Лера купила себе пинцет для выщипывания бровей, хотя у нее уже было два точно таких же, а Людвика мороженое, и они сели на трамвай. Так вот оно что. Разочарованно протянула про себя Людвика. Тайна лериных метаморфоз, от спящей на уроках красавицы до кокетливой хохотушки, была раскрыта. Она старалась, объясняла Лере часами стадии ксантопротеиновой протеиновой реакции и характеристики ароматических углеводородов, решала с ней задачи по физике и давала переписывать конспекты. А оказывается, Лерри это совсем не интересно. А все для того лишь, чтобы проскочить в академию и там выйти замуж. Но ведь замуж и так можно выйти. И для этого совсем не надо страдать в медицинском институте, корпеть над конспектами и учебниками и задыхаться от формалина в анатомичке. А что для этого надо? Людвига впервые призадумалась. «Замуж». Какое странное слово. Похоже на «замок». Причем с разным ударением. И замок, и замок. Сиди в замке под замком. Как уж под камнем. И что в этом хорошего? Но тут трамвай подъехал к Людвике на остановке, она бросила задремавшей на ее плече Лере пока, и вышла. Прошло всего лишь несколько месяцев работы на скорой помощи, и Людвике стало ясно, что она неравнодушна. Глебу Березину. Ей многое нравилось в нем. И то, что он старше ее, и то, что он обращается к ней на «вы», и что он настоящий доктор, и что он ей тоже, несомненно, оказывает знаки внимания. А может, причиной такого интереса было именно то, что он ей эти знаки внимания как раз и оказывал? Долго болтал с ней ни о чем, ожидая вызова. Вычитывал ей из газет разные новости смешно изображая корреспондентов статей или тех, о ком они сообщали, и подолгу рассказывала о своей профессии и разных медицинских случаях, что она больше всего любила слушать. «Вот вы, Людвика Витольдовна, с удовольствием произносил доктор ее имя, когда станете врачом, вспомните мои слова». Он затягивался сигаретой, эффектно замолкал и пускал дым через ноздри, становясь похожим на Змея Горыныча из журнала Мурзилка. «Врач — это не профессия и даже не призвание. Это...» Он снова делал паузу, подбирая слова. «Это такое стечение обстоятельств, когда вас, будто кто-то помимо вашей воли, легонько подталкивает в спину, упорно направляя в сторону медицины». Вот, возьмите меня, например. Я и не думал об этом. У меня в семье были одни педагоги и инженеры. Потому и поступил я сначала, как шутили наши острики в заборостроительный. да а даже учился там на хорошо и почти на отлично. Людвига протирала мебель от пыли и внимательно слушала Березина. А он продолжал, искоса наблюдая за ее реакцией и, любуясь, прозрачностью ее синих глаз на фоне белой косынки. «И что же потом?» — спрашивала Людвига, переходя от столов и стульев на фикус в катке у окна. А потом вот что, — продолжал Березин. «Иду я как-то с экзамена по матанализу, уставший и счастливый, перехожу улицу и слышу, где-то в смежном переулке заскрежетали тормоза. Потом едва слышный хлопок, очевидно удар». И возня, шум, невнятные причитания. Я, конечно, туда. Прибегаю. Лежит человек на тротуаре. Народ столпился. Водитель кепку на затылок сдвинул, руки дрожат. Папиросу прикурить не может, оправдывается. Так ведь он сам же мне под колеса бросился. Люди добрые, ей-богу, не вру. А народ пытается человека в чувство, значит, привести. Тут уже и скорую вызвали. И в этот момент пожилая женщина, что под голову пострадавшего свою сумку положила, как заметила струйки крови на этой сумке своей капроновой. Они прямо на ее покупке потекли и на рукав кофты. Так сама и осела. Обморок. Ну, я рядом стоял, даму эту осторожно поддержал. На капот машины прислонил, чтобы не упала. Спрашиваю водителя. «Нашатырь в аптечке есть?» «Есть. Тащи, — говорю». «Всю аптечку. Посмотрим, что там еще у тебя есть. Может пригодится. Тот папиросу бросил. Обрадованно за аптечкой побежал. Кто-то в толпе со знанием дела говорит. «Успокойтесь, товарищи, врач сейчас разберется». Я и не сразу сообразил, что это ведь обо мне. Усмехнулся про себя. «Какой из меня врач?» Водитель принес аптечку, открыли ее. А тут и скорая подъехала. Пока врачи через толпу пробирались, я успел и дами на шатырь под нос подсунуть, и жгут из аптечки вытащить, ну чтоб рану выше локтя сбитому машиной человеку перевязать. А пожелая докторша скорой мне только строго мимоходом бросила. Спасибо, коллега, приподнимите потерпевшему голову. Ага, вот так. И дальше, все как во сне уже было. Как паролям отрепетировал кто? Доктор Шапульс пешеходу пощупала. Рану наскоро перевязала. Санитары на носилки переложили и в машину. А она мне опять. Если вы не против, коллега, поедемте с нами. Поможете медицинское заключение составить. Я так и обомлел. Людвига перестала фикус протирать и посмотрела на Березина. — И вы поехали, Глеб Аркадьевич? Он выкинул окурок в мусорное ведро, пожал плечами и кивнул. Представьте себе, духу не хватило сразу признаться, что никакой я не врач, а просто мимо проходил. Но потом я, конечно, осознался, потому что ни о каком медицинском заключении знать ничего не знал. А пожилая докторша Федора Степановна, странное такое имя у нее было, сразу на всю жизнь запомнил, рассмеялась и говорит: Ну, Глеб Березин, это после того, как я представился для протокола. Ну, говорит Глеб. Покрестили мы тебя сегодня, потому быть тебе врачом, а не инженером. Так что давай дурака не валяй, времени тяни и беги, забирай документы из строительного. Через пять лет, как госы по специальности сдашь, милости прошу. К себе в экипаж возьму, сама всему учить буду. А если принимать не захотят, найди Трухина Мстислава Палыча. Во втором медицинском на лечфаке кафедрой общей хирургии заведует». Не раз мы с ним из общего котелка щи лебеды хлебали в окопах. Скажи, Федора прислала, просила помочь. А потом, когда примут, велела, мол, семь шкур с тебя спустить, уму разуму научить. Тут она хрипло засмеялась, а потом крепко пожала мне руку и махорку закурила. Фронтовичка. Глеб замолчал, словно пытаясь снова ощутить железное душное рукопожатие Федоры Степановны. Людвига тоже помолчала потом спросила а что потом а потом Людвига витольдовна я еще с месяца два раздумывал о том что это со мной приключилось сижу бывало на лабораторке по физике пялюсь на гальванические элементы другие приборы всякие и все у меня перед глазами та картина толпа человек скрюченный на асфальте я над ним склоняюсь и голос в толпе меня врачом называет И такое чувство странное во мне поднимается, как будто я этим давным-давно занимался, но почему-то на время отложил и пошел в строительный. А вот когда на место происшествия попал, так вот это и было основное мое занятие. А самое главное, не давал мне покоя голос Федора Степановны, когда она меня коллегой назвала. Ждет ведь поди, думаю, когда я медицинское образование получу, а я тутанод с катодом путаю. «Дурью маюсь!» и дождалась?» — спросила осторожно Людвика. «А?» Рассеянно переспросил Березин, глядя в окно. «Дождалась вас?» «Что?» Так же рассеянно повторил Березин. «Дождалась вас, Федора Степановна?» — повторила Людвика. «Эх! Не то слово «дождалась», — усмехнулся Березин. Матом трехэтажным обложила, как на практику к ней пришел. Так с порога и сказала. «Бог тебя для такого дела выбрал, а ты только сейчас сподобился в нужном направлении пойти. Смотри, сколько лет зря ушло, сколько бы мы с тобой с того света народу бы вытащили, тьму!» Это она со злости, что время ее уходило, ругалась. Недолго ей оставалось, сама себя неважно чувствовала, ранение имела с фронта. «Да» на два года мы с ней по городу нашему круги-то понарезали. И многому-многому она меня научить успела, незабвенная Федора Степановна. Березин потрогал лист фикуса и посмотрел на часы, а потом другим обыденным уже голосом добавил, «Смотри ты, какое затишье сегодня!» И, как только сказал... Тут же из окошка приемного с другой стороны прозрачных дверей высунулась голова дежурной и крикнула, как кукушка из часов, «Седьмая на выезд!» «Ну ладно, побежал я, Людвика Витольдовна. Не скучайте». И побежал. А Людвика смотрела ему вслед и думала, как ей с ним интересно. Вроде ничего такого не рассказал, а как будто все перед глазами прошло, как в кино и происшествие на проезжей части, и толпа вокруг сбитого пешехода, тетка с капроновой сумкой и перепуганный водитель, а потом протискивающаяся сквозь толпу, пахнущая крепким табаком грозная Федора Степановна в полушубке поверх белого халата. Получается, что Глебу Березину повезло, его вовремя остановили на неправильно выбранном пути И вот теперь он спасает людей и занят своим делом. А ее, Людвику Штейнгаус кисловскую ее в спину кто-то подталкивает? И подталкивает ли? Что-то пока не ясно. Людвика задумалась и села на стул рядом с фикусом, у которого с одной стороны листья блестели, будто новые, а с другой, как были, так и остались в толстой пыли. Ой, это ж она Березина так заслушалась, что не заметила, как два раза с одной стороны фикус протерла, а с другой ни одного, ну дела. И Людвика, намочив тряпку в ведре смутной от пыли водой, стала тщательно протирать вторую сторону фикуса и думать о своем более чем туманном будущем.